«Полно», — сказал Станислав Леопольдович, — «все в порядке, все в порядке», — повторила Аид, — «я присягаю, что вы в здравом уме». «Ну, постольку-поскольку», — улыбнулся Станислав Леопольдович, и улыбнулась Эмма Ивановна, не в ответ на улыбку, а сама по себе. «А исследование-то все-таки вы вели, ведь, правда?» Станислав Леопольдович подмигнул Аиду. — Во-первых, потому что ваш молодой коллега утверждал следующее. — Записи бреда делались в течение тридцати лет. — Не мог же он их делать с рождения. Ему, наверное, не больше тридцати. — И потом он такой румяный, — рассмеялась Эмма Ивановна. — А во-вторых, — спросил школьник Аид. — Во-вторых, — Станислав Леопольдович вздохнул, — Во-вторых, опять же, противоречие со сценарием. — Это мы с вами, дорогой Аид Александрович, шли навстречу друг другу. Вы отсюда туда, а я оттуда сюда. Из пункта А и пункта Б два пешехода вышли навстречу друг другу с одинаковой скоростью, с одинаковой. Прошу заметить, ваш коллега слишком молод и ходит чересчур быстро. И румян, — напомнила Эмма Ивановна, — мне даже показалось, что в чертах его лица нет никакой истории. — Да, странное лицо, — согласился Станислав Леопольдович, — исключительно милое, но странное, нереалистическое, я бы сказал, лицо. — мы с вами, Аид Русанович, старые пешеходы, может быть, и старые друзья или старые враги, не припоминаю, ответил Станислав Леопольдович. Едва ли мы встречались раньше, мы ведь шли навстречу друг другу. Это, конечно, не исключает смежных витальных циклов, но исключает знакомство. Витальные циклы, завороженно повторила Ит. А я думал, что тени. Это античный миф и никогда не видел связи между поведением тени во сне и после смерти. Теперь вижу. Получается, что сон — это маленькая смерть. Именно так. И ваша тень, как все другие, и бывало в Элизиуме каждый раз, когда вы спали или оказывались в полной темноте. — Не случайно ведь темнота рождает страхи. Станислав Леопольдович вздохнул. Только человеку почему-то не полагается верить с нам. Их рекомендуют забывать. Человечество преступно ведет себя по отношению к снам. А мы с Эммой в теперешнем ее витальном цикле во сне познакомились. Стало быть, Станислав Леопольдович, вы помните все свои витальные циклы? К сожалению, нет. Начиная только с XVIII века, Тогда я умер, — он кисло усмехнулся, — умер, как ученый, незначительный один ученый, и тень моя в нарушении всех законов Элизиума бросилась назад, к живым, среди которых остался мой единственный ученик. С тех пор я не совершил больше ни одного витального цикла на земле. Я, видите ли, обрек себя на то, чтобы постоянно быть лишь тенью, тенью ученого. Тенью какого-нибудь конкретного ученого вы нет. Родовой тенью. Видите ли, в иерархии Елисейских теней родовая тень одна из начальных стадий эволюции конкретной тени. Сама же эволюция представляет собой постепенный отказ от индивидуальности, то есть забвение себя, или иными словами обобщение до предельно высокого уровня. Но, к счастью, на этом пути родовая тень не слишком далекий этап. И, стало быть, в какой-то мере мне удалось сохранить в себе индивидуальность, благодаря чему, собственно, я и помню прежние мои витальные циклы, правда, все-таки не слишком подробно. — Что же, — заинтересовал Саид Александрович, — и тени великих людей подвергаются таким процедурам, Тень Дарвина, например, или тень Бетховена, да, их тени тоже. Иначе, — улыбнулся Станислав Леопольдович, — великие люди рождались бы чаще. Хотя должен вам сказать, что в подобных случаях отказ от индивидуальности может растянуться на несколько столетий, например, до сих пор на все еще индивидуальном уровне в Элизиуме существует и тень Бетховена, и тень Эйнштейна. Впрочем, Эйнштейн не совсем удачный пример, поскольку носитель этой тени совсем недавно закончил последний витальный цикл. Но вот, скажем, тень Леонардо, тень Монтейня. Знаете, на самом деле их не так уж и много. Тех, чей отказ от индивидуальности – Трудно предвидеть, даже в отдаленном будущем. Ну, в конце концов, отказ, конечно, произойдет, поскольку лишь новые комбинации продуктивны, а только столько черты сходства, на котором мы то и дело ловим знакомых и незнакомых нам людей. Тогда против чего же боретесь вы, если сами признаете продуктивными лишь новые комбинации? «Я не столько борюсь против, сколько борюсь за...» То ли всерьез, то ли в шутку откликнулся Станислав Леопольдович. «Во-первых, за то, чтобы отказ от индивидуальности происходил естественно, по мере роста самосознания тени. А не навязывался ей извне. Да, но тогда каждая тень захочет навсегда остаться индивидуальностью. О, нет». Грустно покачал головой Станислав Леопольдович. «Сами посудите. Насколько чаще люди сожалеют, о, так сказать, напрасно прожитые жизни, чем приносят благодарность судьбе? А ведь тени гораздо умнее людей. Они-то же понимают, кто чего стоит. Да и людям, даже самым обыкновенным, за миг до смерти это становится ясно». «А во-вторых...» спросил внимательный аид александрович во вторых я борю за то чтобы тени как более мудрые помогали жить глуповатым все таки согласитесь людям аид александрович молчал он был потрясен совершенно и вдруг спросил робко и вместе решительно а бог есть несомненно? Рассмеялся Станислав Леопольдович. Но Бог — это явление уж другого. Гораздо более высокого уровня. Тут Шаид совсем растерялся. Для него Бога не было в этих построениях. Магистр, а я ведь спокойнее реагировала на ваши слова, чем Аид Александрович, улыбнулся иван Станислав Леопольдович подмигнул ей, потом с тревогой взглянул на Ида. Вы постарайтесь, Саид Александрович, отнестись ко всем этому просто, иначе, иначе с ума можно сойти, чего, собственно, и бояться в Элизиуме, даже на Атлантиде. потому от меня и преследуют, как тень Нанграта. я слишком много позволял себе. Вас могут схватить, меня не могут, тень мою могут, когда я сплю. Но я сплю при полном свете теперь, и таким образом постоянно держу мою тень возле себя. А если отключат свет? Думу вивимус вивамус». «Давайте жить, пока живем». «Латинский», — провозгласил Станислав Леопольдович. «Кроме того, даже днем...» На минутку может случиться недостаток света. Будем надеяться, что они за этим не уследят. Но, предположим, они схватят вашу тень, что тогда? — Я просто не проснулся больше. Спокойно прозвучало в ответ. Но теперь это уже не страшно. Сведения в надежных руках и будут дальше распространяться через надежные руки, через ваши, например. — Да уж... — мрачно откликнул Саид. — Более надежных рук нет, особенно при моей теперешней репутации. Я ведь тоже видите ли в некотором смысле нон-грата, психиатр нон-грата. Вы об этой передаче... — Да нет, тут до передачи хватало. Пришлось на минуточку с ума сойти. И понравилось представить себе. На палочке верхом по садовому скакал. От погони уходил, королевских почестей требовал в качестве Фридриха Второго Великого. — Почему именно Фридриха Второго? Случайно? А что? — Да нет ничего.